виктор «Сегодня настоящий праздник! Наш дом моды решил посидеть столь выдающийся представитель молодого поколения империи!» Начал крутиться вокруг нас человек, вышедший из заведения Васильева. От яркости его одежды рябило в глазах, словно перед носом скачет цветное пятно. Максим и Кирилл с недоумением глядели на это безобразие. Впрочем, и у меня выражение лица было не лучше. А вот девушкам этот кадр явно понравился. Даже Велена как-то очень подозрительно хорошо с ним разговаривала. Оказалось, что это управляющий дома моды. Лучший ученик мэтра Васильева — Гедеон Ромашкин. Услышав это имя, Кирилл не смог сдержаться и расхохотался, за что тут же и поплатился, получив от Яны по ребрам. Но Кирилл был не одинок в своем восприятии Ромашкина. Максим, поняв ошибку друга, предварительно отошел от Вилены и только после этого позволил себе засмеяться, хотя я видел, что сдерживаться ему удается с большим трудом. Я остался единственным из мужской половины нашей компании, кто остался невозмутимым. Просто сейчас я впервые с момента выхода из малого мира мастера Лусио ощутил связь с учителем. Пусть она и была едва различима, но я точно мог сказать... что учитель Кентен жив. Необходимо было попробовать с ним связаться, но делать это я буду дома, когда никто и ничто не будет меня отвлекать. Ромашкин провел презентацию из себя любимого, облизал каждого из нас, и только после этого пригласил зайти в обитель моды, где мы сможем насладиться невероятным искусством, от которого невозможно оторваться. Если что, это слова Гедеона. «Сам я никогда бы не выдал ничего подобного». «Наш дом моды по праву считается одним из самых смелых в мире. Мы всегда идем на острие моды, внедряя все новейшие тренды и не боясь экспериментировать. В наших коллекциях используются новейшие материалы, самые яркие, мировые звезды одеваются именно у нас». Ромашкин продолжал говорить, не переставая. «Хотя мы уже давно его не слушали, рассматривая образцы, выставленные в большом помещении». И как-то мне от этого стало совсем грустно. Я надеялся, что здесь смогу найти для себя пару подходящих костюмов, но судя по тому, что видел, ничего не выйдет. Мне совсем не хочется ходить в рубашке из мусорного мешка или безмерном свитере, в который смогут поместиться еще несколько человек помимо меня. А если смотреть на штаны, то проще уж совсем ходить без них. Кирилл и Максим скооперировались и отошли как можно дальше от своих дам, чтобы иметь возможность спокойно смеяться над обросами высокой моды, совершенно не стесняясь персонала данного заведения. Девушки, готовые по команде Ромашкина броситься к нам на помощь, не знали, что им делать и как реагировать на подобное поведение важных гостей. Они привыкли к совершенно другим посетителям. Люди записываются за несколько недель, чтобы попасть в дом моды, а здесь подобные отношения. Ромашкин продолжал распаляться, расхваливая модный дом Васильева, пока к нему не подбежала одна из девушек и что-то быстро шепнуло на ухо. «Что же мы с вами все еще стоим на входе?» — воскликнул Ромашкин. «Давайте скорее проходить дальше. Внутри намного больше образцов. Буквально через 20 минут все будет готово, и мы устроим для вас показ новейшей коллекции. Вещи из этой коллекции уникальны. Если вам что-то понравится, то смело говорите мне об этом. Вы можете брать все, что угодно. После показа с вами встретится Филипп Егорович». Тяжелее дня у меня не было еще ни разу в жизни. Даже когда в малом мире я боролся с той смертоносной заразой, так не уставал. Все же выбирать одежду очень утомительно. И особенно, когда одновременно с этим приходится сдерживать себя, чтобы не присоединиться к Кириллу и Максиму, которые весь день держались подальше от своих девушек. Я же, наоборот, старался не отходить от нисы и всячески показывать, что мы вместе. Посещение модного дома Васильева преследовало несколько целей, главное из которых было показать всем, что кроме Ниссы меня никто не интересует. Неважно, что за род делает мне предложение, насколько он силен или богат, это все не имеет никакого значения. На все на это мне наплевать, о чем я прямым текстом сказал Филиппу Егорычу, когда он решил завести разговор о своем предложении. Васильев даже успел привести свою дочь, которая предназначалась мне, и судя по тому, как повела себя его Анастасия после моего отказа, я ничего не потерял. Избалованная пустышка, которая только и может, что тратить деньги отца, да надеется хорошо выскочить замуж. Хотя вот тут я не понимал, с какого перепугу выбор пал на мою кандидатуру. Ну ладно. В любом случае, если я участь меня миновала, В отличие от дочери, мэтр оказался более понятливым. Не стал устраивать скандалов и сдержал свое слово, предоставив нам бесплатно свои наряды. Но тут, я думаю, немалую роль сыграло присутствие Вилены. Все же перед великой княжной все распинались намного больше, чем перед остальными. Виктор, не переживай. Завтра же я пришлю к тебе человека, который шьет одежду для вяземских. «Отличный мастер, знает свое дело, сделает все в лучшем виде», сказал мне Кирилл, когда мы вышли из дома моды Васильева. В отличие от нас, девушки набрали себе каких-то непонятных нарядов, сейчас их грузили по машинам люди Васильева. Время перевалило за три часа дня. На восемь у меня было запланировано занятие с Павловым, а до этого времени я был совершенно свободен. Есть никто не хотел, спасибо Васильеву и его гостеприимству, Поэтому мы решили это время провести с пользой, прокатиться по столице и посмотреть на нее. Правительственный кортеж способствовал тому, что никаких проблем с передвижением у нас не возникло. Ниса сидела возле открытого окна и любовалась открывающимися видами. Я же решил попробовать связаться с учителем. Полюбоваться видами столицы еще успею. Вяло что-то отвечая низ, я погрузил себя в сон. а дальше по старой схеме попробовал попасть в чертог разума учителя. И мне даже показалось, что все у меня получится. Я смог увидеть столь знакомую путеводную нить, и даже ухватился за нее, но на другом конце вместо чертога разума меня встретила пустота. Я предпринимал попытку за попыткой, но постоянно сталкивался с пустотой. Учитель был жив, я это прекрасно ощущал, но связаться с ним не мог. Единственное, что мне приходило в голову, это попытаться создать собственный чертог разума. Океан познания у меня уже был открыт, а значит, можно попробовать пойти дальше. Следующим этапом в усилении души было создание чертогов разума, что следовало после этого, я не знал, учитель так и не успел мне этого рассказать. Сейчас же я хотел попробовать соединить нить, что терялась в пустоте, со своим чертогом разума. Если смогу его создать, конечно. Если я не могу попасть к учителю, то нужно попробовать пригласить его ко мне. Из состояния, в котором я сейчас пребывал, оказалось очень легко попасть в океан познания. Остров уже нельзя было так называть, он превратился в настоящую громадину, в центре которой возвышалась Темная гора. Камень, который поглощал из меня энергию, вырос вместе с островом. Что-то мне подсказывало, что этот камень не должен мне помочь создать чертог разума. Океан познания встретил меня ласковым ветерком, который принес с собой восхитительный аромат каких-то фруктов. Остров был покрыт зеленью и ждал, когда я окажусь на нем. Я не стал его огорчать. Подумал, как появлюсь рядом с деревом, на котором растут столь ароматные фрукты, и оказался посреди густых зарослей. Заросли при моем появлении тут же начали делиться своей энергией. Впрочем, весь материк отреагировал подобным образом. Мне же ничего не оставалось, кроме как перенаправлять всю эту энергию обратно в океан познания. Попробовал с ее помощью создать черток разума, Это даже не представлял себе что это такое, но в любом случае ничего у меня не вышло. энергия просто уходила обратно в океан познания, начиная новый цикл поглощения островом. выйдя из зарослей я оказался перед высоким деревом, ветви которого были усыпаны небольшими оранжевыми плодами, больше всего похожими на помидоры. Запах именно от этих плодов принес мне ветер. Я сделал еще один шаг. Я оказался в благоухающем раю. Сразу же захотелось попробовать эти фрукты. Дерево не стало долго ждать, и несколько особо крупных помидоров упало рядом со мной. Стоило мне только коснуться фрукта, как я ощутил невероятную энергию, что хранилось в нем. Да один такой фрукт сможет полностью восстановить силы перворанговому одаренному. «Будь у меня возможность извлекать эти фрукты отсюда, и можно было бы смело торговать ими, причем скупали бы у меня абсолютно все. А судя по тому, что я видел подобных фруктов, было еще очень много. Зубы вонзились в сочную мякоти, я застонал от удовольствия. Ничего вкуснее в жизни не пробовал, такая энергия была намного лучше, той и безвкусной, что я поглощал всю жизнь». Пока ел, почувствовал какое-то жжение на второй руке и с удивлением обнаружил небольшое насекомое, которое самозабвенно пило мою кровь. Причем с каждым мгновением это насекомое делалось всё сильнее, вбирая в себя нереально много энергии. Осмотревшись по сторонам, я заметил, что теперь здесь довольно много подобной живности. «Хм, если так и дальше пойдет...» вскоре в моем океане познания заведутся более крупные животные, а там, глядишь, и до человека недалеко. Боюсь даже представить, что будет, если реально у меня здесь появятся люди. Да что же получается, я стану богом? Между тем букашка вдоволь насытилась и лениво отвалилась от моей руки. На месте ее укуса ничего не осталось. Но теперь я ощущал, что у меня появилась едва различимая, совершенно непонятная связь с этой букашкой. И сейчас она готовилась воспроизвести потомство. Охренеть! Эта связь мне совершенно не мешала, но я все равно ее отключил. Что оказалось очень легко. Теперь нужно было посмотреть на гору и понять, как с ее помощью создать чертоги разума. На этот раз пешая прогулка была верхом глупости. Остров разросся до колоссальных размеров, и топать до подножия горы мне придется несколько недель. Поэтому просто пожелал оказаться возле черного камня, и вот я уже стою у подножья горы. Сверху все выглядело более приличным. Только оказавшись возле горы, я понял, насколько она большая. Ощутил себя, словно муравея, перед высоченным деревом. Вокруг горы не было никакой растительности, а почва стояла черной и невероятно сухой. Словно камень высасывал даже крохи энергии из всего, до чего мог дотянуться. Было очень странно, почему он тогда не осушил весь остров и позволил ему развиться до такого состояния. Нужно подумать, каким образом эта гора поможет мне с созданием чертога разума. А думать лучше всего в комфортных условиях Лёжа на мягкой кровати или сидя в удобном кресле. Пара мгновений, и на границе с мёртвой почвой появился небольшой деревянный домик, в котором было всё, что нужно для комфортного размышления. Но сколько бы я ни старался, так и не смог ничего придумать. Поэтому просто пошёл и коснулся камня. Старых ошибок я не повторил и ограничил наш контакт всего одной рукой. Хоть в океане познания я и мог делать с собой все, что угодно, но как-то не хотелось постоянно сильно калечиться. Достаточно и одной руки. Камень, как и прежде, принялся тянуть из меня силу. Но на этот раз он делал это более аккуратно, что ли. Не пытался опустошить меня разом, да и готов был отпустить в любой момент. Благодаря этому я попробовал понять, что из себя представляет этот камень, и он не стал сопротивляться, легко подпустив меня к своей сердцевине. Камень представлял собой всего лишь проводник, который доставлял энергию к крошечному источнику. Сам источник оказался практически бездонной пропастью. Пропастью! после заполнения которой я и смогу воздвигнуть чертоги разума. А камень, через который проходило колоссальное количество энергии, станет идеальным материалом для этого. Эти знания я получил от самого источника, который даже извинился за прошлый раз. Он общался со мной через ощущения, и это было очень интересно. Мне передалось сожаление, жалости и надежда. Источник сожалел о том поступке, жалел, что позволил себе так обращаться со мной и надеялся, что я смогу простить его. Именно так я понял его послание. Теперь, помимо океана познания, который я также считал разумным, у меня начал появляться еще один компаньон. Как еще назвать источник, я не знал, но он был доволен таким раскладом и даже поделился со мной очень нужными знаниями. Океан познания когда-то был таким же небольшим источником, который ждал своего часа. Человек способен открыть океан познания, когда достигает первого ранга силы. В это время внутренней энергии уже достаточно, и источник начинает раскрываться. Но если ему не помочь, то он так и останется всего лишь источником. Для этого одаренный должен вобрать в себя достаточной энергии, чтобы помочь источнику развиться в океан познания. Здесь икрылся главный риск. Если человек не сможет совладать с поглощенной энергией, он умрет или навсегда лишится дара, что для многих даже хуже смерти. Мне же повезло. Владыка Сантер своей силой пробудил мой океан познания намного раньше намеченного срока. Это дало источнику достаточно времени, чтобы успеть стать сильным перед появлением второго источника. И для создания чертога разума необходимо было насытить этот источник энергией. Только для этого требовалось гораздо больше энергии, и здесь была вероятность того, что второй источник полностью поглотит океан познания, если не сможет вовремя развиться и обрести зачатки разума, а для этого одаренный должен забрать и поглотить ключ силы. 90 открывших океан познания не делают этого и навсегда теряют возможность стать сильнее. Они не могут преодолеть границу рангов. Гара пронизывала весь остров, и поглощала каждую крупицу энергии, до которой могла дотянуться. Но этого для нее было мало. В идеале я должен лично находиться здесь и накачивать источник энергии. Без меня океан познания старался не давать второму источнику силу, он ощущал опасность, исходящую от него. Можно сказать, что боялся быть полностью поглощенным. Но после того, как я получил ключ силы, Подобное попросту стало невозможно. Необходимо придумать, как организовать постоянную подпитку для второго источника. Его темпы поглощения энергии сейчас слишком низкие. Для полного насыщения ему понадобится слишком много времени, а чем быстрее я смогу создать чертог разума, тем скорее встречусь с учителем, по крайней мере, мне хотелось в это верить. Кто-то настойчиво начал меня звать, а значит, пришло время возвращаться в реальность. Мне необходимо было найти Сантера, только он может помочь с решением этой проблемы. Как оказалось, мы уже подъезжали к поместью Павловых. Ниса сказала, что я уснул, и она не стала меня будить, а вот сейчас пришла пора. Ребята не стали провожать нас до поместья и поехали в резиденцию императора. Девчонки просили меня поблагодарить, а парни передали, что давно так не развлекались. А по поводу портного Кирилл свяжется со мной завтра. После того, как Нисса рассказала мне это, заговорил водитель. «Была обнаружена слежка. Пока ничего конкретного. Но по предварительной информации, человек, следящий за вами, подходит под описание второго». В данной ситуации рекомендуется в ближайшее время воздержаться от того, чтобы покидать пределы поместья. Шансы нападения со стороны Киан-Гатан очень велики.